«Дело плохо», — сказал он. «Очень плохо», — согласилась она. «И хуже всего то, что сторонники сионистов могут оперировать этими фактами, разглагольствуя об экстремизме и нетерпимости хамас хотя...» Тамара Краус набрала воздуха в легкие, «Финклер сделал то же самое, хотя...» — подсказал он. «Хотя на самом деле все происходящее там является прямым следствием незаконной оккупации. Если вы изолируете целый народ...» лишаете его естественных связей с собратьями, загоняете его в пропасть нищеты и голода. Стоит ли после этого удивляться экстремизму как ответной реакции? «Удивляться не стоит», — сказала леони «Вот именно», — быстро продолжила Тамара, пока Леоне не сказала что-нибудь еще. «А Витал, с которым я обсуждал этот вопрос, пошел дальше и предположил, что израильтяне намеренно создают нетерпимую обстановку в Газе, рассчитывая на ответный всплеск экстремизма». И тогда Запад сам обратится к ним с просьбой о новом военном вторжении. — Уф! — выдохнул Финклер. — Я хорошо вас понимаю, — сказала она, встречаясь с ним взглядом. — Как поживает авитал вдруг спросил он. Тамара Краус вся аж засветилась и так взглянула на Финклера, будто цветком одарила. — Ему не здоровится, — сказала она. — Хотя он старается не подавать виду, работает, не щадя себя. — Да, это в его духе, — согласился финкер А как Нава? «Слава богу, в порядке!» она его правая рука...» «Правая ли?» — улыбнулся Финклер, посылая незримый цветок в ответ. Он понимал, как должна раздражать остальных. Это демонстрация их с Тамарой принадлежности к избранному кругу, и тихо ликовал по такому случаю. Со своего места он слышал, как бешено колотится ребра, дряблое сердце мертона к угле. Только крупный выигрыш в покер мог доставить Финклеру удовольствие, сравнимое с этим. Либор посетил психотерапевта, которого ему рекомендовала Эмми. Этим авторитетным специалистом оказалась смуглая женщина, могучего телосложения, которая запросто могла бы качать его на колени, как ребенка, или манипулировать им, как чревовещатель куклой-марионеткой. Джин Норман. Представилась она, протягивая руку, достаточно длинную, чтобы загнуться ему за спину и привести в действие механизм управления куклой. Джин «Норман. Слишком простое имя для столь экзотической особы», — подумал он. «Наверное, оно должно успокоительно влиять на скорбящих. А ее настоящее имя должно быть Адельгонда Ремедиус Арансибия». Он нанес этот визит в порядке одолжения Эми. Только ради себя самого он не стал бы этого делать. Да и на какое утешение он мог рассчитывать? Какие светлые перспективы могли перед ним открыться?» Он досадовал на себя от того, что ничем не помог Эмми. Из всех его нынешних знакомых самой видной общественной фигурой был Финклер, но не стоило ожидать, что Финклер публично выступит против режиссера, который так хорошо понимал, почему люди хотят убивать евреев. Напротив, Либор слышал, что Финклер и этот режиссер были закадычными друзьями. Так что поход к психотерапевту был единственным способом хоть как-то уважить Эмми. Итак... Джин Норман, настоящее имя Аделаида Инесса Ульяна Мирошниченко. Она проживала в районе Мэйдэвэйл, неподалеку от дома Треслова, называвшего этот район Хэмстедом, точнее, неподалеку от прежнего дома Треслова, ныне обосновавшегося у его правнучатой племянницы. Либор предпочел бы встретиться с психотерапевтом у себя, но она не проводила сеансы на выезде, так что их встреча произошла у нее в гостиной. Как выяснилось, она уже оставила практику, но иногда делает исключение. Либур ожидал, что она скажет для своего удовольствия или чтобы поддержать форму, но она оставила фразу в подвешенном состоянии, как забытую марионетку на ниточке. Дом был большим, но комната, в которую они проследовали из гостиной, оказалась на удивление тесной, как в кукольном домике. На стенах висели гравюры с сельскими пейзажами, пастухи и пастушки — Каминную полку занимала коллекция фарфоровых наперстков. Для этой комнаты хозяйка была слишком велика. Ей пришлось сложиться чуть не втрое, чтобы втиснуться в кресло. Из-за ее роста Либор чувствовал себя неловко. Даже когда они сели, он был вынужден смотреть на нее снизу вверх. У нее был крупный нос с горбинкой и широкими темными провалами ноздрей, в которые по неволе заглядывал Либор, когда пытался смотреть ей в лицо. При всей чужестранности ее облика... Что-то в ней напоминало о женском институте — британской общественной организации в которой состоят преимущественно сельские жительницы. Ну, быть может, налет скромного целомудренного обаяния, которое так красит провинциальных женщин, когда они обнажаются, чтобы позировать фотосессии для благотворительного календаря. У нее должны быть длинные отвислые груди и глубокая впадина пупка. Вдруг подумал Либор и сам себе удивился. — Эксперт. Не исключено, что ее метод утешительной терапии предусматривал внушение пациенту мыслей о голом теле терапевта, хотя ни ее движение, ни наряд, длинное закрытое платье, подобные мысли вроде бы не провоцировали. Они немного поговорили об Эмме, которая заранее рассказала ей о Либоре. Она вспомнила несколько его статей, подтвердив это парой весьма точных ссылок, она также помнила некоторые фотоснимки «Либор смеется вместе с Гретой Гарбо», Либор прилег на кровать рядом с Джейн Рассел, причем из них двоих она выглядит более мужественной. Либор танцует щека к щеке с Мерлин Монро, такая пародия на влюбленную парочку, учитывая разницу в весовых категориях. «Эх, видели бы вы меня танцующим с женой!» — сказал Либор. Он признался, что этот визит для него просто дань уважения ей и Эмми. Сейчас ему только и осталось, что скорбеть да отдавать дань уважения. — По счастью, обошлось без банальных сочувственных фраз про ушедших любимых. В таких фразах Либура особенно раздражали «любимые». Для него не было никаких абстрактных «любимых», а была только «малки», конкретная «любимая» «малки». Также не было участливых взглядов и жестов, и за это он тоже был ей благодарен. Она не выражала соболезнования. Она всего лишь не мешала ему горевать. Он по-прежнему смотрел в успокоительную тьму ее широких ноздрей и, Замечая, что с каждой минутой ему все труднее концентрировать внимание на ее словах. «Джин Норман» — настоящее имя Фруджина Орсолия фон Яшто. О том, что говорил он сам, либо имел крайне слабые представление. То был просто поток слов, какие положено говорить безутешным скорбящим. В сущности, он ломал комедию. Он даже начал жестикулировать еще немного и стал бы картинно заламывать руки и пытаться рвать волосы на лысой голове. Все это его удивляло и приводило в смятение. Зачем он это делает? Почему бы не высказаться честно от души? Потому что душа его не хотела высказываться. Потому что на самом деле тут было нечего, абсолютно нечего сказать. Понимала ли это Джин Норман, настоящее имя Мари Тулики Яскелайнен? Может, в этом и заключалась терапия, чтобы скорбящие глядели ей в ноздри и врали на напропалую? Ему следовало бы взвыть по-волчьи. По крайней мере, это было бы естественным проявлением его чувств. Впрочем, нет, никаких таких чувств он сейчас не испытывал. Перед его уходом она сказала, что хочет задать один вопрос. При этом она оживилась так, как не оживлялась ни разу за все время сеанса. Собственно, это и было главной причиной его появления здесь. Она собиралась задать этот вопрос с момента его появления. Нет! Ещё с того момента, когда узнала о его предстоящем визите. — Я насчёт Мэрилин, — сказала она. — Мэрилин Монро? — Да, вы хорошо её знали? — Неплохо. Она надула щеки и оправила свой бюст. — Скажите мне, что? — Скажите, она правда покончила с собой или её убили? Треслов и Хебзиба дуэтом поют в ванной. Финклерб. Проигрывает в покер, Либор быстро угасает. Финклер проигрывает в покер, но его книги продаются хорошо, и с Тамарой Краус у него, похоже, все еще впереди. Либор угасает, потому что лишился Малки. Эмми позвонила ему и сообщила новости о своем внуке, ему уже не смогут восстановить зрение. «Было два новых нападения на молодых евреев, носивших пейсы», — сказала Эмми, — «и еще осквернены надгробия на еврейском кладбище на севере Лондона. Там все покрыто свастиками». И что он должен сделать, по ее мнению? Созвать еврейскую народную дружину? Поставить охрану у каждого еврейского надгробия в Лондоне? Либор прилагает усилия к тому, чтобы не спутать свои чувства по поводу нападений на евреев со своими чувствами по поводу смерти Малки. Треслов и Хебзиба исполняют дуэтом «О, Саафан Сеулла», эльсоль О'Кара», «Эль Соль Даланима», «Ласидар Ман Ламану» и т.д. Она знает все арии, какие знает он. Как такое может быть? Изумляется Треслов. Исполнять это можно как в оптимистическом, так и в пессимистическом ключе. А то они и оперы, не фунтезюму. Треслов верен своему пессимизму, а Хебзиба излучает оптимизм. Так они дополняют друг друга, и Треслов счастлив. У нее сильный голос, более подходящий для вагнеровских вещей. Но они не будут петь Вагнера, даже Тристана и Зольда, «У меня железное правило — никогда не петь вещи, в названии которых встречается «Унт», — говорит она. Он понемногу начинает разбираться в финклерской культуре. Это как в случае с Либором и Марлен Дитрих, если считать, что Либор рассказал правду о себе и Дитрих. Некоторые вещи недопустимы. Хорошо, Треслов будет делать только допустимые вещи. Подайте ему немца, и он мигом намотает кишки этого мемзера на ближайшее дерево или фонарный столб. Мемзер значит «ублюдок» на идише. Треслов без конца употребляет это слово даже применительно к себе. «Я счастливый мемзер, черт меня дери!» — восклицает он время от времени. Дабы отпраздновать свое преображение в счастливого мемзера, Треслов пригласил на дружеский обед Либора и Финклера «Отметим начало моей новой жизни». Он хотел пригласить и своих сыновей, но передумал. Не нравились они ему. Финклер ему тоже не нравился, но Финклер был его старым другом, и с этим приходилось считаться. Он сам выбрал его в друзья, а сыновей он не выбирал. Финклер присвистнул прямо из лифта, выходя на лоджию. «Я гляжу, ты удачно встал на ноги», — шепнул он Треслову. Долбанный Мензер подумал Треслов. «А разве я был сбит с ног?» — спросил он сухо. Финклер ткнул его пальцем под ребра. «Да ладно тебе, я просто шучу». «Так ты теперь заделался комиком?» «В любом случае, я рад, что тебе здесь нравится». «Всегда можно посмотреть крикет». «Можно?» — встрепенулся Финклер. «Он любил крикет, полагая, что любовь к крикету делает его истинным англичанином». «Я о том, что можно посмотреть в принципе, а не в том, что ты можешь смотреть его отсюда, когда вздумается». Треслов не собирался приглашать Финклера на просмотр матчей. «Финклер и без того оброс множеством льгот и привилегий, так что пусть покупает билет. А если не сможет купить, пусть сидит у себя на лоджии» и созерцает Хэмстедский парк. Там было на что посмотреть, насколько помнил Треслов. Впрочем, сейчас он все реже вспоминал Хэмстед. Он прожил в Сент-Джонс-Вуде всего три месяца, но уже не представлял себе жизнь где-то в другом месте или с кем-то другим. Хебзиба напрочь отрезала его от прошлого. Он повел Финклера на кухню, где Хебзиба возилась у плиты. Он долго ждал этого момента. — И на кой же тут Джуну, Сэм? — спросил он. Ни не узнавания или воспоминания не промелькнуло на лице Финклера. Треслов хотел повторить эту фразу ближе к финкерскому варианту «Ногой жены», но замешкался, поскольку был уверен, что Финклер и так помнит все, когда-либо сказанное им самим. Сэм никогда не покидал дом без блокнотов, который исправно заносил все собственные и чужие мысли, могущие пригодиться впоследствии. «Ничто не трать попусту, и после не будешь нуждаться», — однажды сказал он Треслова, открывая блокнот. Треслов понял это так, что Финклер легко мог состряпать новую книгу из отходов, образовавшихся при работе над предыдущими. И теперь Треслов не сомневался, что Финклер отлично помнит фразу прожидает «Жеда» «Джуну», но притворяется непонимающим, чтобы лишить Треслова удовольствия отыграться. Пока он раздумывал, повторять фразу или нет, момент был упущен, эти двое уже пожимали руки, Хибзиба предварительно вытерла свое передник. — Сэм? — Хибзиба. — Я в восторге от встречи. Вместо ответа Хибзиба церемонно наклонила голову. Треслов был озадачен. — Хибзиба ответила мне по старой еврейской традиции, — пояснил Финклер. — Этот поклон означает, я тоже в восторге от встречи. — Знаю, знаю, — сказал Треслов раздраженно, — Этот ублюдок снова утер ему нос. Никогда не угадаешь, что он выкинет в следующую минуту. И так с ними всеми. Ты готовишься к финклерской шутке, а они выдают порцию финклерских нотаций. И никак не получается сыграть на опережение. Вечно они имеют в запасе какой-то ход, неизбежно ставящий тебя в тупик. «Черт, вы мэн, «Дайте мне еще немного времени, и обед будет готов», — сказал хибзиба «Вот тогда и я буду в восторге», — сказал Треслов. Никто на эти слова не отреагировал. На самом деле Треслов настороженно относился к кулинарным изыскам Хибзибы. Ему казалось, что она как-то уж очень зверски обращается с ингредиентами блюд, пытаясь сделать из них то, чем они по природе своей не являлись. чтобы она не готовила, на кухне всегда были задействованы как минимум пять немаленьких. В каждой легко поместилась бы кошка кастрюль и сковородок, четыре из которых исходили паром, а пятая плевалась раскаленным маслом. Все окна были распахнуты, кухонная вытяжка работала на полную мощность. Треслов предложил было закрывать окна, когда работает вытяжка, или выключать вытяжку при распахнутых окнах. Он рассуждал научно, какой смысл прогонять через вытяжку уличный воздух, втекающий через окна. Но Хебзиба проигнорировала его распредложение, продолжая беспрестанно хлопать всеми дверцами кухонных шкафов и пускать в дело все ложки и миски, попадавшиеся ей под руку, под ручьями тек по ее лицу и пропитывал ее одежду. Каждую пару минут она делала паузу, чтобы тереть лицо, и затем с новой силой бралась за работу, как бог вулкан, раздувающий жар в подземных печах этны А результатами этих титанических усилий оказывались омлет или запеканка на ужин Треслова, Сетуя на нелогичность ее методов, Треслов, тем не менее, любил наблюдать за ней в процессе. Шутки в сторону. Еврейская женщина кочегарит на еврейской кухне. Его собственная мать умудрялась приготовить обед из пяти блюд, пользуясь лишь одной сковородой. Они втроем ждали, пока блюда слегка не остынут, а потом съедали их в молчании. И с мытьем посуды не было проблем, всего-то сковорода и три тарелки — Финклер втянул носом запахи разгромленной кухни. «Нагрянь туда мародеры-казаки, даже они оставили бы ее в более опрятном виде» и простонал «Ох, мое любимое!» «Вы даже не знаете, что я готовлю», — засмеялась Хибзиба. «И все же это мое любимое», — сказал Финклер. «Назовите хоть один ингредиент». «Трейф», — сказал Финклер. Кстреслов знал слово «трейф», означавшее «некошерную еду». «Только не у меня на кухне», — сказала Хибзиба, притворяясь оскорбленной. «Мой Джулиан ни за что не будет есть, Рейв!» «Мой Джулиан!» прозвучало сладкой музыкой для Треслова. Как Шуберт в исполнении Горовица или Макс Брух в исполнении Хеффица. но «Ну ка Сэм, и на кой же тут джуну Финклер издал булькающий горловой звук. «Таки вы уже закошерили нашего друга?» «Он сам закошерился», — сказала Хибзиба. Треслов, пусть даже ее кошерный Джулиан, чувствовал себя не в своей тарелке наблюдая за тем, как эти финклеры, изучающие, разглядывают друг друга и ведут свои словесные игры. Он как будто находился между двух огней. Хибзиба была его женщиной, его любимой Джуну, однако финклер вел себя так, словно имел на нее право первенства. Эти двое, казалось, говорили на своем особом языке, на тайном языке евреев. «Надо будет выучить этот язык», — думал Треслов. «Надо взломать их еврейские коды, пока я не очутился за бортом». И в то же время он испытывал чувство гордости за Хибзибу, которая сумела сделать то, чего не мог он сам. За какие-то 20 секунд она проникла в душу Финклера глубже, чем Треслову удалось проникнуть за многие годы их дружбы. В ее обществе Финклер как-то размяк и расслабился, а с появлением Либора Треслов и вовсе почувствовал себя чужим в их компании. Хибзиба неожиданным образом повлияла на обоих гостей, сумев сгладить их различия и противоречия. «Каково?» — спросил Либор у Финклера. Треслов затруднялся интерпретировать этот вопрос. «Да и был ли это вопрос? Может, это было утверждение? Каково могло означать, как твои дела? Или констатировать, я знаю, как твои дела?» Треслову предстояло еще многому научиться, но по-настоящему он удивился ответу Финклера. В любое другое время тот не преминул бы попрекнуть либора использованием еврейских вульгаризмов, но сейчас он ответил с хитроватой улыбочкой всезнающего Равина. «А Хальбер Эмэсист? А Гансерлинг? Полуправда есть полная ложь?» шепотом перевела Треслова Хибзиба. «Я понял, соврал он». «И кто здесь говорит полуправду?» — поинтересовался либор «А кто здесь ее не говорит?» — отозвался Финклер. Но продолжать дискуссию он явно не собирался... «Стало быть, каково не было вопросом, требующим прямого ответа. Оно допускало уход в отвлеченные рассуждение о несовершенстве человеческой природы». «Ага, понятно», — усвоил Треслов. За обедом, однако, Либор начал подкалывать финкера как в старые добрые времена, «Как там твои друзья, евреи-антисемиты?» «А что такое с моими евреями-антисемитами?» Треслов заметил, что на сей раз Финклер не стал отрицать наличие у него в друзьях евреев-антисемитов, «Какая доля правды есть в их лжи? «Каждый может ошибаться», — сказал финкер «Вижу, они тебе порядком осточертели. Это хорошо». «Что действительно хорошо», — сказал финкер — «так вот это». И он стал накладывать себе в тарелку всего понемногу селедку в красном вине, селедку в белом вине, селедку в сметане, селедку с уксусом и селедку с маслиной на зубочистке, селедку в так называемой «новой нарезке» и, разумеется, селедку в нарезке старой. Целые косяки сельди, только что выловленные в Северном море траулером, срезной копией полуобнаженной хибзибы на носу, и далее мясо в маринаде, копченую говядину, копченого лосося, яйца с луком, ливерный паштет, замечательно безвкусный сыр, блинчики, цимис и чолленд. Из всего перечисленного горячим был только чолленд, тушеное мясо с фасолью и ячменной крупой, чешская рагу, как называла его хибзиба в честь Либора, любившего это блюдо, Столько пылающих огней на кухне, столько кипящих кастрюль и скворчащих сковородок, и в результате, на все блюда, кроме Чолленда, оказались холодными. Треслов не уставал изумляться чудесам, которые творила его жена, официально ему женой не являвшаяся. — Я знал это! — воскликнул Финклер, добравшись до Чолленда. — Хельцель! Я сразу учуял запах Хельцеля! Треслов тоже знал, что это такое, — потому что ему, рассказал Хибзиба, Хельцелем назывались фаршированные куриные шейки, без которых она не мыслила себе настоящий чолленд. И Финклер, похоже, мыслил, то есть не мыслил аналогичным образом. — Ага, вы приправили начинку душицей, — распробовал Финклер. Блестящий ход. Моей маме ни разу не пришло в голову использовать душицу. — Моей маме тем более, — подумал Треслов. — Это сэффордский рецепт, — спросил Финклер. — Это мой собственный рецепт, — смеялась Хибзиба. Финклер посмотрел на Треслова и сказал, «Ты счастливый человек, счастливый мемзер». Треслов утвердительно улыбнулся, смакуя Хельсель, «Фаршированные куриные шейки, бог ты мой! Вся история народа, заключенная в куриной шейке, а над ней громко причмокивает и облизывается Финклер, философ и стыдящийся еврей с таким видом, словно всю жизнь, не покидал какой-нибудь захолустный каменец Подольский». После Чолента пришла пора салфеток. Хибзиба накрыла красивый стол, Треслов тоже поучаствовал, протирая бокалы и полируя столовое серебро, но общую картину несколько портили примитивные металлические салфетницы, какие можно увидеть в любом придорожном кафе. Когда Треслов в первый раз накрывал стол на двоих с Хибзибой, он свернул салфетки по одной каждому изящными корабликами, как его учила мама. Хибзиба похвалила его за старание, после чего развернула салфетку и разослала ее у себя на коленях, а когда Треслов в следующий раз собрался делать кораблики, он обнаружил на столе эти самые железные штуковины, набитые бумажными салфетками. «Я не то чтобы поощряю обжорство», — пояснила Хибзиба, «но я не хочу, чтобы кто-нибудь за моим столом испытывал неловкость и умерял свой аппетит из-за нехватки салфеток». Сама она во время обеда расходовала не меньше дюжины салфеток, особенно много после Чолленда. Мама Треслова учила его по возможности не пачкать салфетку, чтобы ее потом снова можно было свернуть в кораблик. Теперь же, следуя примеру Хибзибы, он использовал по свежей салфетке на каждый палец. Теперь все было иначе. Прежде он ел только ртом, а теперь в процессе принятия пищи был задействован весь Треслов без остатка. Неудивительно, что ему требовалось так много салфеток. Что касается этого музея, начал Финклер, когда с едой было покончено, Хибзиба повернулась в его сторону, разве их у нас недостаточно? Вы говорите обо всех музеях в стране? Я говорю о еврейских музеях. Сейчас везде полно музеев Холокоста. Нужен ли нам еще один где-нибудь в сельской глуши? Речь не идет о сельской глуши. И наш музей не связан с Холокостом. Это будет музей англо-еврейской культуры». «А что, существует такая культура?» — финкер хохотнул. «Там будет про наше изгнание в 1290-м?» «Разумеется, как и про наше возвращение в 1655-м. В 1290-м году евреи были изгнаны из Англии указом короля Эдуарда I. Этот указ был отменен в 1655-м году Оливером Кромвеллем, разрешившим евреям селиться на Британских островах». финкер пожал плечами с таким видом, будто все, что он мог бы сказать по этому поводу — и без того хорошо известно присутствующим. «Старо как мир», — сказал он. «В итоге вы все равно вернетесь к Холокосту, разве что подав его под вывеской британское отношение к...» И снова будут снимки газовых камер, куда вы от них денетесь? Все еврейские музеи приходят к этому тем или иным путем. Я вот что не могу понять. Если уж мы никак не можем отвлечься от своих страданий, то почему хотя бы не менять акценты? Например, устроить музей еврейских погромов в России или музей Вавилонского пленения, или, если нужен местный колорит, музей английских злодеяний против евреев. «Наш музей не ориентируется на английские злодеяния», — сказал Хибзиба. «Это радует. Там вообще не будет негатива», — вмешался Треслов. «И нашей программой не предусмотрено даже упоминание о Холокосте». Финклер уставился на него в изумлении. «Нашей? А ты тут с какого боку?» — говорил его взгляд — Либор пошевелился на стуле и, неожиданно из-за могильным, почти пророческим голосом, изрек «Внука моей давней знакомой недавно ослепили». финтлер не нашелся, как на это отреагировать. Ему хотелось спросить «Ну и что? Какое это имеет отношение к нашей беседе?» «Ох, Либор, и кто он?» — спросил Эхебзиба. «Ты не знакома с внуком, как и с его бабушкой. Как это случилось?» И Либор рассказал им эту историю не упомянув лишь о том, что когда-то в середине прошлого века он и Эмми были любовниками. «И ты считаешь это аргументом за создание музеев Холокоста в каждом церковном приходе?» — спросил Финклер. «Я так понял, что церковный приход это саркастический намек на христианскую нелюбовь к евреям», — сказал Треслов. «Какого черта, Джулиан, нет здесь саркастического намека, как ты это называешь. Я вижу, что либо огорчен, и я уважаю его чувства, но преступление одного безумца...» Это еще не повод для того, чтобы биться в истерике и кричать о возвращении нацизма. — Конечно, нет, — сказал Либур, — да я и не имел это в виду. Хибзиба поднялась из-за стола, подошла к либору и, встав за его спиной, погладила его по щекам, как малого ребенка. Массивные перстни на ее пальцах, казалось, превосходили размерами его уши. Либур откинулся на спинку стула, и Хибзиба поцеловала его лысый череп. Треслов испугался, что старик сейчас заплачет хотя, скорее, он сам боялся расплакаться. — Я в порядке, — сказал либор Собственное бессилие огорчает меня сильнее, чем случившееся с внуком моей знакомой о существовании, которого я узнал всего пару месяцев назад. — Тут уже ничем не поможешь, — сказала Хибзиба. — Знаю. Плохо не только то, что я ничего не могу сделать, но и то, что я ничего не чувствую. Может, мы сейчас ничего не чувствуем как раз потому, что слишком часто... «И слишком открыто выражаем свои чувства по таким поводам», — сказал Финкер. «Слишком часто кричим, таки волк», — Хебзиба усмехнулся об этом. «Как я люблю ее», — подумал Треслов. «Именно об этом», — сказал Финкер. «И разве я не прав?» «Я не считаю такие выражения чувств излишними». «И вы не считаете, что обилие ложных тревог приводит к тому, что их просто перестают замечать?» «А вы точно знаете, когда тревога бывает ложной?» — в свою очередь спросила Хебзиба. Треслов видел, что Финклеру очень хочется сказать «да», например, когда ее поднимает наш дорогой Джулиан, но вместо этого Финклер сказал «Мне кажется, мы сами нагнетаем паническую атмосферу тем, что, во-первых, всегда изображаем себя жертвами событий, и, во-вторых, не желаем разобраться, почему некоторые люди считают свою ненависть к нам обоснованной и потому ослепляют наших детей», — добавила Хибзиба. Ее руки все еще были на щеках Либора, который прижал их сверху своими ладонями, как будто стараясь плотнее заткнуть уши. «Как тот режиссер», — сказал Либор, — и повторил его фразу, — «я прекрасно понимаю людей, которые ненавидят евреев». «Так оно все и начинается», — сказала Хибзиба. финтлер покачал головой, как бы сожалея об их безнадежности. — Теперь я вижу, что ваш музей англоеврейской культуры просто обречен стать еще одним музеем Холокоста, — сказал он. — Юц, — думал о нем Треслов, — Гройсер Пуц Штиг Дрэг. — Недоумок, толстый хер, кусок дерьма. идешь Финклер и Либор попивали виски в гостиной, пока Треслов помогал Хибзибе мыть посуду. Обычно она не прибиралась сразу после застолья, откладывая это на другой день, так что поутру грязная посуда горой громоздилась в кухонной раковине, и было трудно даже подсунуть чайник под струю воды, а что не влезало в раковину, громоздилась на кухонном столе. Кастрюль, тарелок, чашек и мисок было столько, словно у них побывало сотня гостей. Хибзиба предпочитала накапливать эти горы и уже потом разом расплачиваться за все предыдущие удовольствия — Треслову виделось в этом проявлении фатализма, восходящего ко временам погромов. Если казаки могут налететь в любой момент, и ты не знаешь, что будет с тобой завтра, зачем сегодня беспокоиться о грязной посуде? Но на сей раз она взяла Треслова за локоть и увлекла его на кухню. Ни Финклер, ни Либур не вызвались им помочь. Так их четверка, не сговариваясь, разбилась на пары, чтобы спокойно обменяться мнениями наш друг похоже очень счастлив сказал либо это верно согласился финкер он прям сияет и моя племянница тоже думаю она ему подходит мне кажется ему не хватало материнской заботы именно так сказал финкер этого ему всегда не хватало